Она стояла у светофора и видела, как подъезжает к ЗАГСу белый лимузин, как он выделялся среди общей автомобильной толчеи. А она в другой жизни мечтала подъехать на такой же машине, с куклой на капоте, лентами, кольцами и выйти в роскошном белом платье и фате, как в кино. Но эту мечту у нее отняли, швырнули на землю и растоптали. Это не для нее. Другим почему-то повезло больше, а ее швырнули в грязь, трясину, болото, где она должна была утонуть. К счастью, ее вытащили, и за это она в вечном долгу перед Акаю-сан, Харукой и Окихира. Но вернуть ей шанс на исполнение мечты не удалось даже им. Акаю говорит, все это было в прошлой жизни, не с тобой, а с другой женщиной, которой больше нет. Ты совсем другой человек, и судьба у тебя другая. Да, он прав. Недаром его имя переводится «умный человек». Но до конца забыть ту предыдущую жизнь не получается. Вот и сейчас она не удержалась, пришла к ЗАГСу посмотреть на его свадьбу. И всколыхнулись воспоминания о девичьих мечтах, оборванных безжалостной рукой. Она посмотрела на величавое здание, возле которого клубилась толпа. Среди публики сновали вездесущие журналисты. Свадьба Витьки Святоши обещает стать сенсационным событием. Эта тема, гарантирующая большое количество дочитываний, просмотров и лайков, а значит, обещает повышение рейтинга. Наверное, репортеры передрались за аккредитацию. Сейчас они толкаются, желая пробиться поближе, заснять побольше. Она неспешно перешла дорогу и увидела, как из лимузина выходит невеста. Как раз в таком платье, о котором мечтала она, похожем на белое облако. Орлова поднималась по ступенькам к главному входу во дворец. Именно дворец, а не дом бракосочетаний. Эта бабушка предпочитала более простую формулировку, принижая степень значимости события. «Да, бабушка. Ее свадьба была скромной». Пора была горячая, страдная, не дофигли-мигли было. В контору сходили в перерыв, расписались и дальше пошли работать. И ничего, слава богу, хорошо жили полвека вместе. Это вы сейчас себе навыдумывали платье шматья фотомота Прям куда там нельзя без них. А вон у Панкратовны внучка-то в обед сходили с женихом в дом бракосочетания, расписались и на лекции пошли. Зато посуду в дом купили. Холодильник, машину стиральную. Не на глупости деньги потратили, а с толком. Да, можно и так, — невесело усмехнулась она, раскрывая черный зонт, купленный в Токио, мало похожий на стилизованные японские зонтики с гравюр. Такие зонтики в здешнем климате не актуальны. со смехом говорила Харука, работающая в Петербурге уже не первый год. Да, здесь куда более уместен добротный большой черный зонт-антиветер, с массивной ручкой и большим куполом. Можно и так расписаться, в обеденный перерыв и на работу. Подумаешь, события, свадеб может в жизни и десять быть. А можно сделать такое торжество, которое запомнится до золотой свадьбы. Если брак долгожданный, счастливый, если тебя переполняет радость, то почему ее надо подавлять, приглушать, называть дворец бракосочетаний, домом? Забегать на роспись в джинсах, черкнуть в книге наспех и скорее бежать в столовую, там сегодня солянку дают? Вот он правильно делает. Она посмотрела на сияющего от счастья жениха, поднимавшегося по ступенькам под руку с Орловой. Счастлив и не скрывает этого. В голове тут же сложилась хокку, неидеальная по количеству слогов и, может быть, с точки зрения знатоков японской поэзии, слабоватая. Пасмурный день, но свет солнца в моей душе сегодня женюсь. Она увидела среди гостей Харуку. Дочь Джонина была в длинной серебристой шубке. На прическе поблескивали мелкие капельки дождя, вернее, холодные осенние мороси. Ноги в изящных полусапожках ступали мелко и грациозно, как будто она была в традиционной японской обуви гэта. Кавалер поддерживал ее под руку и сиял так, словно сам был новобрачным. Рядом с этим рослым крупным мужчиной лет 50 Харука выглядела еще миниатюрнее. Она узнала знаменитого петербургского адвоката Гершвина, часто выступающего на ток-шоу как приглашенный эксперт и невероятно острого на язык. На любой каверзный вопрос, на любую колкость адвокат моментально находил ответ. до да такой меткий и хлесткий, что оппонент, желающий его оконфузить, сам садился в галошу. Что ж, Харуко умеет очаровать любого мужчину, если даже такой язвительный тип рядом с ней расцвел, как сирень в мае. И Морской неподдельно счастлив в день своей свадьбы. Лицо невесты скрывалось под тонкой вуалью, и не было видно, какое у девушки выражение лица, но она понимала, что Орлова не из тех щучек, которые выходят замуж за кошелек. С охотницей за кошельками Морской не встречался бы так долго и не сделал бы ей предложения. Она покрутила зонтом, стряхивая с него воду, и зашагала дальше. Ее ждала работа.